Глава 3. Придётся остановиться здесь. Бит Миллер сбавил скорость и медленно повернул руль Фольксвагена Жути вправо, въезжая на усыпую гравием парковку. Он остановился рядом с бензоколонкой, похожей на пережиток другой эпохи. Но на ней был счётчик с вращающимися цифрами, а не цифровой дисплей, к которому он привык видеть. Не было прорези для кредитных или дебетовых карт. Добро пожаловать в 70-й год. Он раздражённо хмыкнул. «Похоже, что придется заходить внутрь». Меган Филлипс отрывалась от чтения книжки с жуткой обложкой о заглавленный «Адский город» и покосилась на него с пассажирского сидения. «Внутрь? А почему?» Фит закатил глаза и ткнул пальцем в древнюю бензоколонку. «Да потому что мы здесь, похоже, проехали пару миль назад сквозь какую-то дыру во времени. Черт, надеюсь, эти крестьяне принимают кредитные карты». А наличных у тебя нет?" Он пожал плечами. "Ну, я думал, что они мне и не понадобятся. Ну, а может быть, спросишь у них банкомат, когда будешь там?" Пит сделал бесстрастное лицо. "О, да, правильно. А ещё возьму нам стаканчик охлаждённого латте и номер Нью-Йорк Таймс-а." Меган уже не смотрела на него, её внимание вернулось к явно увлекательной книжке. Он смотрел, как она, облизнувшись, перевернула страницу. Потом опустила сидение и уткнулась в книгу. «Было бы не дурно, милый», — сказала она. Пит посмотрел на нее. Он любил ее, очень любил. А может быть, это просто была похоть, смешанная с крепкой привязанностью. Но все это были мелочи. Он по-настоящему любил ее. И за ее гибкое упругое тельце, и за ее веселую натуру. Они встречались уже 7 месяцев и почти ни разу не ссорились. Что уже было для него своего рода рекордом. Он вообще-то один раз им пришлось по-серьёзному сцепиться. Но он считал нормальным, если такое случается в первые 2-3 месяца отношений. Девочка была само спокойствие. Она достигла состояния почти что дзен-буддийской утончённой расслабленности. Разногласия, случавшиеся у них, были незначительными. и решались в считанные минуты. В подобные минуты Пит любил напоминать себе об этом. Да, может быть, соображала она слегка туговато, но в остальном была идеально. Он наклонился к ней для поцелуя и сказал: Скоро вернусь, детка. Она подставила лицо и улыбнулась, когда он с энтузиазмом чмокнул её в мягкие, пухлые губы. Не задерживайся. Он хмыкнул. Ты меня знаешь, Выйдя из машины, он захлопнул дверь и направился к небольшому магазинчику. То, что это был магазин, он понял по вывеске в окне, слева от входной двери. Аккуратными черными буквами на белом фоне было выведено «Магазин Хопкинс Бэнд». Он толкнул дверь, звякнул колокольчик, и он оказался в затклом помещении. Двое мужчин, игравших в карты за шатким деревянным столиком, подняли на него глаза. «Магазин» В какое-то время они смотрели на него с пустым, бесстрастным выражением. Отчего ему стало немного не по себе. Один из них сплюнул на пол. Какого чёрта? Это что? Так по-деревенски красноречиво было выражено отношение к его персоне, сложно сказать. Хотя не всё ли равно, что думают о нём эти крестьяне. Он молод и благополучен, а впереди его ждёт очередное отличное приключение. А они же до конца своих унылых дней будут гнить в этой дыре. Можно только пожалеть этих бедных невежественных сукиных детей. Подняв солнцезащитные очки на лоб, он сверкнул лучезарной улыбкой и двинулся вглубь магазина. В дальнем конце зала за прилавком сидел еще один мужчина. Огромный толстяк. Одетый в выцветшую в пятнах пота красную футболку, готовый вот-вот лопнуть под натиском выпирающего гигантского пуза и бицепсов размером со ствол красного дерева, красное с отвисшим подбородком лицо оттопырив толстую нижнюю губу, он медленно листал журнал. На голове у него была поношенная кепка с вышитым слоганом американец по происхождению южанин по божьей милости бубба хат подумал пит и тут же мысленно отметил держать это сравнение при себе сам магазин состоял из двух проходов с продуктами и хозтоварами плюс холодильник с самым дешёвым американским пивом судя по ассортименту даже дерьмовый будвайзер считался в этих краях непозволительной роскошью В другом холодильнике, рядом с прилавком, стояли картонные баночки с приманкой. Он хотел уже купить одну, чтобы попугать Меган, но тут же отбросил эту безумную идею. Возможно, он прихватит что-нибудь другое в память о поездке через эту глушь. Над чем они будут хихикать многие годы спустя, подчёркивая своих детей байками про свои приключения по пути на большой музыкальный фестиваль в Теннеси. Стоять. Подожди-ка. Зичи. Это откуда взялась эта мысль? В свои 23 года он был ещё слишком молод, чтобы думать о подобных вещах. Чёрт. Да он же сам ещё практически ребёнок. Потребуется ещё 5-10 лет, прежде чем он задумается о том, чтобы остепениться. А пока Меган была чем-то вроде развлечения. Ещё бы. Она нравилась ему по самой не могу. Но увы, люжены, он её не видел. Она была той, с кем можно поразвлечься пока молодой, девушкой, которую он вспоминал бы в зрелом возрасте со сладкой ностальгией, но не сожалея о потери. А жена должна быть мудрее и приземлённей, не для развлечения. Он сморщил лоб. Мыслями он неосознанно забрёл в тёмный угол и не был этому рад. В качестве противодействия он подумал о Меган, голой и смеющейся. Когда он слизывал с ее груди взбитые сливки в кентукском мотеле прошлой ночью, он ухмыльнулся. Миссия выполнена. Прогнав мрачные мысли, он подошел к прилавку и откашлялся. Здоровяк даже не взглянул на него. «Чего хотели?» Еле разборчивое мямление только усилило растущую неприязнь к продавцу. Он выглядел и разговаривал так, словно его вытащили со дна болота. Совесть подсказывала Питу, что это всего лишь предрассудки. Просто люди в Хопкинс-Бенди жили другой жизнью, не похожей на ту, которую он знал в Миннесоте, где они с Меган обитали на окраине города в Близнецов. Он просто другой, вовсе не обязательно плохой или неправильный. Просто другой. Но просто осознавать это было мало. Этот человек беспокоил его. Магазин беспокоил его. Хмурые картёжники беспокоили его. Это чужая территория. Здесь ему не место. Он знал это, и люди в магазине тоже знали это. Внезапно ему захотелось попросту убраться отсюда. Он уже решил уйти, но в джипе осталось очень мало топлива, и он не знал, как далеко находится следующая заправка. Просто сделай это, подумал он. Сделай и убирайся ко всем чертям. Тип оторвался от журнала. Его тёмные глаза были тревожно пустыми. Что тебе, мальчик? Пит снова откашлялся. Мне бы заправиться там у вас. Жевалки продавца еле заметно двинулись. Он что-то жевал, жвачку или табак. Пит понял, что самое главное было припосино на потом. Колонк сломлена. Пит нахмурился. Ох, ну ладно тогда. А не скажете, как далеко до следующей заправки? Уголки рта у продавца дрогнули и слегка приподнялись, образовав самую мерзкую улыбку, которую Пит Миллер только видел. Улыбку, от которой монахи ни и молодые мамочки с криком просыпаются посреди ночи. Это не важно. — Что? — Питт нахмурился сильнее. — Простите, что вы сказали? Здоровяк нагнулся, нащупал что-то и встал из-за прилавка. При виде помпового ружья Питт судорожно сглотнул, ноги стали ватными. Типт направил дуло ему в живот. Подняв руки, Питт попятился от прилавка. Он продолжал отступать, пока его не перехватили картежники, и, не схватив за руки, уложили на грязный пол. Пит вырывался изо всех сил. Он увидел, что тип с ружьём вышел из-за прилавка и прошёл мимо него на выход. Деревянный пол стонал под его тяжёлыми шагами. Голова Пита пошла кругом. О собственной безопасности можно было временно забыть, но он не позволит этим ублюдкам тронуть Меган. От одной мысли об этом ему захотелось закричать. Забавно. Какие вещи человек внезапно понимает в разгар сильного кризиса. Да он жизнь отдаст ради Меган. Сделает всё ради её спасения. Он любит её. О, Боже, как же он её любит. Он закричал. И один из мужчин зажжал потной ладонью ему рот. Пит вцепился в руку зубами и дёрнул голову назад, освободив рот. Здоровяк был уже у выхода. Пит ждал, что он выйдет и вернётся через несколько секунд свежащий Меган, но этого не произошло. Вместо этого он перевернул табличку на двери надписью Закрыто наружу. Затем опустил на дверь жалюзи, подошёл к окнам и сделал то же самое. Потом запер дверь. Тут Пит кое-что понял. Он же никому не сказал, что у него есть попутчик. И если его догадка верна, то при беглом взгляде на улицу нельзя было понять, есть ли еще кто-то в машине у колонки. А все потому, что Мэган опустила сидение и была увлечена чтением, совершенно не обращая внимания на происходящее в магазине. На данный момент она была в безопасности. Но вечно это продолжаться не может. Ему нужно придумать, как выпутаться из этого дерьма. пока эти животные не пронюхали про присутствие Мэган. Но что он может сделать? Он стал учащенно дышать, пока мозг судорожно искал ответы. Потом он услышал звуки шагов возвращающегося здоровяка. Спустя мгновение тяжелый ботинок уперся ему в поясницу. Тип флегматично откашлялся и сплюнул. Пит поморщился, когда что-то брызнуло ему на затылок. Он заскулил. Ну зачем вы это делаете? Из груди здоровяка вырвалось какое-то бурчание, похожее на смех астматика. А затем он сказал: "Спокойной ночи, сучик". Это было последнее, что услышал Пит Миллер. Ему на голову обрушился приклад ружья.